в знак почтения к «ИМКО» Сан-Франциско. «ИМКО» – английская аббревиатура Юношеской Христианской Ассоциации. Давным-давно в Сан-Франциско жил-был человек, который по-настоящему любил красоту, особенно поэзию, любил хорошую строфу. Он мог позволить себе потакать этой склонности, то есть не обязан был работать, поскольку получал щедрую ренту, плоды удачной инвестиции его деда который в 1920-х годах вложил деньги в частный дурдом. Весьма прибыльное предприятие в Южной Калифорнии. Наваристый бизнес, что называется, и расположен в долине Сан-Фернандо прямо под Тарзаной. Из тех заведений, что на вид вообще не дурдом. На вид совсем другое, и повсюду цветы, в основном розы. Чеки неизменно приходили 1 и 15 числа каждого месяца. Даже если почту в эти дни не доставляли. У человека был чудесный дом в Пасифик-Хайтс, человек выходил в город и покупал еще и еще стихов. С живыми поэтами он, конечно, никогда не встречался. Это все же было бы немножко чересчур. Однажды он решил, что его любовь к поэзии невозможно выразить, просто читая стихи или слушая, как их читают поэты на граммпластинках. Он решил убрать из дома всю сантехнику и заменить ее поэзией так он и сделал он отключил воду убрал трубы и заменил их Д джоном донном трубы как-то не обрадовались вместо ванны он установил уильма шекспира ванна вообще не поняла что происходит он снял кухонную раковину а вместо нее прикрутил эмили дикенсон Кухонная раковина в ответ только изумленно таращилась он убрал раковину в ванной и поставил туда Владимира Маяковского. Раковина из ванной разразилась слезами, хотя вода и была перекрыта. Он убрал водонагреватель и заменил его стихами Майкла Макклюра. Водонагреватель чуть не лишился рассудка. Наконец, человек снял унитаз и заменил его второстепенными поэтами. Унитаз решил эмигрировать. Настало время посмотреть, как это все работает, насладиться плодами дивных трудов. По сравнению с ними, несерьезная авантюра, уплывшего на запад Христофора Колумба, лишь безотрадная тень. Человек включил воду и узрел лик своей мечты, воплощенной в реальности. Он был счастлив. «Пожалуй, приму ванну», — решил он. «Надо же отпраздновать». Он попытался подогреть Майкла Макклюра, чтобы принять ванну в Уильяме Шекспире. Но случилось не совсем то, что он планировал. ну Тогда можно вымыть посуду, сказал он. Он попытался помыть тарелки в «Я пью нерукотворный хмель» и обнаружил, что между этим хмелем и кухонной раковиной большая разница. Отчаяние уже выступило в путь. Он попробовал сходить в туалет, и второстепенные поэты категорически не справились. Пока он пытался посрать, они сплетничали о своих карьерах. Один написал 197 сонетов о пингвине, которого видел однажды в бродячем цирке. В этом своем материале он чуял Пуллицеровскую премию. Внезапно человек сообразил, что поэзия не заменит сантехники. У него, что называется, открылись глаза. Он решил немедленно поубирать все стихи и вернуть на место трубы вместе с раковинами, ванной, водонагревателем и унитазом. «План не выгорел» сказал человек. «Верну сантехнику, стихи уберу». Что было разумно, он остался гол в абсолютном свете провала. Но тут возникли новые проблемы, еще серьезнее. Поэзия убираться не желала. Ей очень понравилось занимать место бывшей сантехники. «Мне очень идет быть кухонной раковиной», сказала поэзия Эмили Диккенсен. «Мы прекрасно смотримся унитазом» сказали второстепенные поэты. «Мы – великолепные трубы», сказали стихи Джона Донна. «Мы – идеальный водонагреватель», сказали стихи Майкла Макклюра. Владимир Маяковский пропел из ванной новые вентили, это были вентили по ту сторону страданий. А стихи Уильяма Шекспира только улыбались. «Это все мило и классно», сказал человек. «Но мне нужна сантехника, реальная сантехника». «Вы обратили внимание, что я подчеркнул слово «реальное»?» «Реальное»? «Стихи так не умеют. Посмотрите в глаза реальности», — сказал человек стихам. Но стихи отказались уходить. «Мы остаемся», — человек сказал, что вызовет полицию. «Валяй, упрячь нас в тюрьму, невежда», — в один голос сказали стихи. «Я позвоню пожарным». поджигатель книг Завопила поэзия. Тогда человек подрался со стихами. Дрался он впервые в жизни. Он дал по носу поэзии Эмили Диккенсен. Разумеется, к нему подошли стихи Майкла Макклюра и Владимира Маяковского. Сказали по-английски и по-русски «так не годится». И спустили человека с лестницы. Он все понял. Было это два года назад. Теперь человек живет в Имка, Сан-Франциско и доволен. Он дольше всех сидит в ванной, приходит туда по ночам и разговаривает сам с собой, не зажигая света.